Глава десятая. Начинается в юго Холодный ветер гулял по улице, и Вальдер подышал на руки в тонких перчатках, чтобы хоть немного согреть пальцы. Ему было приятно идти через родной город в сером и ничем не примечательном дорожном костюме, а не в мантии мага, как то предписывают правила ордена. Волшебник не слишком жаловал повышенное внимание к своей персоне. Он только что возвратился в авендум после долгого путешествия в Приозерную империю и даже не успел снять сапоги, как его вызвали на срочный совет архимагов Ордена. Поэтому он с чистой совестью отправился в башню, в одежде в которой вернулся в столицу, наплевав на парадный официоз. Вальдер был самым молодым архимагом за всю историю Ордена Валиостра. Он получил посох с четырьмя полосками ранга в 30 лет, чем переплюнул даже нынешнего магистра ордена Панарика, ставшего архимагом в 45. И друзья, и недоброжелатели в самом недалеком будущем предсказывали Вальдеру посох магистра. Однако он слишком ненавидел интриги, сопутствующие борьбе за власть, предпочитая грызне, работу и выполнение особых заданий Панарика. За это Вальдер получил прозвище «строптивый архимаг», так как отсутствовал на большинстве советов Ордена. Небо быстро меркло, и незаметно наступили сумерки. Похолодало. Снежный наст сухо хрустел под подошвами сапог. Нос начинало неприятно пощипывать. В этом году зима оказалась ранней, еще с начала ноября тучи, пришедшие из безлюдных земель, принесли снег, а ветры, прилетевшие из-за игл стужи, холод. Но к середине января старухе зиме надоело лютовать, и она решила передохнуть, на несколько дней сбросив с авендума тяжелые ледяные оковы вечной мерзлоты. И сейчас, в сравнении с тем, что творилось в начале декабря, погоду в столице смело можно было назвать теплой. «Эй, сдавайся, подлый орк!» — воскликнул задорный мальчишеский голос, и Снежок, пролетев рядом с Вальдером, ударился о стену крепости, сооруженной прямо напротив лавки цирюльника. «Сам сдавайся!» — ответил другой мальчишка из-за снеговой преграды и бросил в противника ответный снаряд. «Я не орк! Я храброе дикое сердце!» «А это мой одинокий великан!» «Дикое сердце!» — захохотал нападавший, у которого снежком только что сбило с головы шапку. Вальдер усмехнулся и прошел мимо. Детишки играют. Ну и правильно. Надо ловить момент, пока зима немного успокоилась, и морозы не заставляют сердобольных мамаш держать своих отпрысков дома, поближе к теплой печке. Волшебник свернул на улицу магов, и тут его окликнули. «Мастер Вальдер!» «Мастер Вальдер, подождите!» Он неспешно обернулся на крик и увидел спешащего подростка. Лицо Гани, ученика-архимага, раскраснелось от бега. Волшебник нашел паренька в одной из бедных деревушек Мирноэха, когда возвращался в Валиостр из Империи. У сироты оказался дар. Волшебство спало в нем, едва мерцая, словно искорка дремлющего костра. Но если в эту искорку подбросить хороших дровишек, то она превратится в пожар, и Вальдер в скором времени собирался разбудить в Гане это пламя. У Архимага Ордена до сих пор не было учеников, но подросток пока полностью оправдывал все возложенные на него надежды. Смышленый, старательный, он легко запоминал начальные заклинания работы с воздухом, самой непостоянной, сложной и капризной стихии. Да-да, именно воздухом, хотя обычно все ученики в Ордене начинали изучение со стабильной земли. «Мастер, вы забыли!» — подросток протянул длинный белый сверток. «Что это?» — удивленно нахмурился Архимак. «Посох, конечно же. Вы его забыли. Я подумал, что он вам пригодится». Вальдер усмехнулся. Он специально не стал брать символ магической власти с собой, но, как видно, боги этого не желали и нашли того, кто вернул его в руки забывчивого волшебника. Ладно, пригодится. Старые хрычи хотя бы не будут ныть, что он мечтит традиции ордена. Потому что посох именно дайн традициям и ничего более. Он не несет в себе никакой силы. Обычно, во время путешествий, строптивый архимаг забрасывал ненужную палку на самое дно багажа. «А в тряпку зачем завернул?» — ворчливо спросил Вальдер, взяв сверток. «Чтобы стража не остановила!» — Ганни шмыгнул замерзшим носом. «Они, конечно, слепые, но вряд ли пропустят мальчишку с посохом архимага». «Спасибо, Гани. ты мне очень помог». «Здорово! А можно мне пойти с вами, мастер Вальдер?» Очень хочется посмотреть на башню. Еще успеешь на нее насмотреться. Я иду на совет, а он только для архимагов. Ступай домой, уже темнеет. Найдешь обратную дорогу». «Конечно», — кивнул паренек, с сожалением посмотрев на возвышающуюся над крышами домов башню Ордена. «Прочитай до моего прихода сорок восьмую страницу. Запомни и постарайся разобраться». «Только разобраться?» — с хитрецой спросил мальчишка. «Вот именно!» — серьезно кивнул маг. «Не вздумай применять, пока я не вернусь. Ясно?» «Да, учитель!» — кивнул Ганни. Вальдер сунул сверток себе под мышку и размашистым шагом поспешил по улице магов к башне, а Вендум медленно погружался в сон долгой зимней ночи. В бархате неба воссиял свет короны севера. Ее самая яркая звезда горела холодным, зловещим огнем. Архимаг часами мог смотреть на звезды. По его мнению, они делали Сиалу куда прекраснее и чище, чем это было на самом деле. Ледяной порыв ветра ударил задумавшегося мужчину в спину, и тот, тихонько ругнувшись, создал вокруг себя непроницаемый легкий щит, защищавший от непогоды. Спустя минуту улица вывела волшебника на площадь, где одиноко возвышалась старая башня Ордена. Ветер словно сбесился и теперь лютовал, поднимая с мостовой снег и заставляя его кружиться в яростном белом танце. Ко всему прочему наползли орды туч, скрывшие звезды, и начался сильный снегопад. Домов напротив уже не было видно, сплошная белая стена. В вендаме такое часто случается. Прекрасная погода в мгновение ока превращается в самый натуральный кошмар. Однако Вальдер, надежно защищенный магическим щитом, не обратил на снежное безумие никакого внимания. Довольно быстро он оказался возле бронзовой двери, и та сама собой распахнулась, подтверждая его право войти в святая святых ордена. Когда маг оказался в башне, дверь за ним аккуратно закрылась, подчеркнуто вежливо и тихо щелкнул замок. «Дай!» — зашипели из полутьмы, и к волшебнику метнулась маленькая тень. Архимаг не отступил, с брезгливостью наблюдая за бегущим к нему существом. Цепь натянулась, и тварь, возмущенная визжа, отлетела назад, пытаясь сорвать с себя стальной ошейник. «Дай!» — зашипела она. «Пшел вон!» — презрительно процедил Вальдер. «Существо...» сверкнула огромными кроваво-красными глазами и осторожно приблизилась к человеку на несколько шагов. «Дай, пожалуйста!» Пепельно-серый гхол поджал под себя коротенькие и кривые ножки и вытаращил глаза. Из его рта на подбородок стекала солюна. Он был маленьким, не больше наврожденного младенца. С лысым, деформированным, гротескным черепом толстым животом, маленькими уродливыми ручками и ножками. У несведущих людей создание могло вызвать жалость, особенно если не смотреть на мощные зубы, которыми так хорошо разгрызать старые кости мертвецов. Да и коготки тоже были не детскими Такими удобно подцеплять могильные плиты, чтобы добраться до главного лакомства — гниющего мяса. Холы, падальщики и трупоеды. Их излюбленное лакомство — Трупы на кладбищах или на местах сражений. Пока кхол один, он не опасен и даже труслив. Но если они собираются в стаю... До сих пор в королевстве ходили истории про деревушку на границе с Мирануэхом, уничтоженную маленькими, озверевшими от голода тварями. От жителей не осталось даже клочков волос. «Вальдер, дружище!» По лестнице спустился маг. «Сто лет тебя не видел». «Как тебе дай? Опять клянчит еду?» Архимак опирался на точно такой же посох, как у Вальдера. «Привет, Ильо. Все забавляешься с этой тварью?» «Он совершенно безобиден. Держи, малыш». Волшебник сотворил из воздуха кусок мяса и бросил его в кривые тоненькие ручки хола. Тот заверещал, точно канарейка, ловко подскочил, поймал на лету подачку и, запихав ее в пасть, скрылся в полумраке дыры, где жил. Вальдер показательно поморщился. Надо было его сразу прибить, а не сажать на цепь. Когда-нибудь ты доиграешься, и он откусит тебе ногу. Ерунда, он ничуть не хуже комнатной собачки. К тому же, панарик не возражает. «Просто он не видел, на что способны эти гадины», — пробурчал Вальдер который ненавидел Кхолов всем сердцем и уничтожал их при первой возможности. Его раздражало, что приходится мириться с любимой игрушкой Ильио. Особенно он ненавидел, когда Кхолл начинал возмущенно вопить, словно даролисец, которому отпилили рога. «Не бурчи, что у тебя в свитке?» «Проклятие! Совершенно забыл!» Волшебник поспешно извлек посох, бросив тряпку на пол. Тут же выскочил Дай и, чирикая, утащил подарок в нору. И Лио рассмеялся. «Ну ты даешь. Земелла бы хватил удар, если бы он увидел, как ты тащишь символ Ордена. Ладно, пошли. Совет ждет». Что случилось? Меня вызвали прямо с дороги. Вальдер поднимался по лестнице, следом за массивным приятелем. По и Зимеллу пришла в голову идиотская идея, и нам срочно нужно воплотить ее в жизнь сегодняшней ночью». «Идиотская идея», — машинально повторил Вальдер. «Он до сегодняшнего дня не относил двух сильнейших волшебников страны к категории идиотов». «Точно», — угрюмо бросил Ильо, — «именно это слово». Земел опять копался в старых книгах огров. Ты ведь знаешь, он единственный, кто разбирается в их трабарщине». «Ну так вот, он нашел способ навсегда остановить неназываемого». «Каким образом?» «Решил разрушить защищающие колдуна Краун Камор. По мне, так все это выйденного яйца не стоит. Магия огров крепче стали». «Но...» «Но...» — перебил Вальдера Ильо, продолжив путь по лестничному серпантину. «Земело удалось запудрить мозги не только Понарику, но даже Элло. А это о чем-то говорит, правда?» Поэтому у нас сегодня ночь дураков. Готовься. Вальдер задумчиво прикусил губу. Убедить светлого эльфа, недолюбливающего Земела, было непросто. Да что там, почти невозможно. Но на этот раз любители магии огров невозможное удалось. И что? Добыв из запыленного сундука рок Радуги, Орден решил совершить чудо. Ну-ну, скептически хмыкнул Вальдер. А я-то тут причем. Как же? Искренне удивился Ильо. И я, и ты, дружище, будем резервуарами силы. Нужно же откуда-то по Нарику из черпать энергию. Мы именно те два дурака, которых не хватало совету для полного счастья. Позвали только нас? Нет. Ильио остановился возле двери, инкрустированной голубоватой костью огра. Не только. Еще Эло и Окарта а Сингалус, Арцис и Дидра... Представление будет проходить без их участия?» — изумился Вальдер. Выходило, что из девяти архимагов Ордена в нелепом обуздании неназываемого будут принимать участие только шестеро. «Сингалус в Арцис, ты же знаешь, как земел относится к нашему другу». «Да, как орк гоблину», — хмуро кивнул Вальдер. «А жаль, Арцис бы не помешал». «Ты мне это говоришь?» Я и без тебя знаю, но его не нашли. Дидра в заграбе у темных эльфов. «Шестеро архимагов должны уничтожить неназываемого?» — прошептал Вальдер. Сомнительно. Очень сомнительно. Панарик не подумал о том, чтобы позвать волшебников высших ступеней. Или вообще весь Орден? Подумал, но земел его убедил, что мы и в шестером справимся. Кретин. Хуже. «Ты ведь года полтора отсутствовал!» «Два!» земел все это время, просидел над книгами Огров. По мне уж лучше сунуть голову в пасть великану, чем читать эти древние фолианты. Он совсем потерял разум, раз решил играть с запретным шаманством Огров. «Кстати, — улыбнулся Ильо, — прежде чем мы войдем, не хочешь избавиться от щита? Это ведь он у тебя мерцает!» Вальдер и думать забыл, что поддерживает энергию защитного заклинания, спасавшего его от непогоды. «Ты бы его убрал», — добродушно посоветовал Ильо. «Знаешь ведь, как О'Карт дергается, когда проявляются необоснованные всплески энергии? Он бараноик». «Он слишком мнителен. Это вредно для здоровья», — фыркнул Вальдер, но защиту снял. Во всяком случае, для глаз Ильио это выглядело именно так. На самом деле волшебник всего лишь притушил заклятие, подпитывая его тонкой стройкой силы, которую сможет обнаружить лишь панарик, да и то, если будет искать ее специально. По какому-то глупому детскому капризу, он решил пойти на прикор дружеским нападкам Илью. Архимаги вошли в просторный круглый зал, освещенный обычными факелами как это предписывали древние кодексы, помноженные, но не любовь Панарика, к магическому освещению, от которого у магистра болели и слезились глаза. Пламя горело ровно, и бледные тени застыли на стенах, словно часовые, непоколебимые, самоуверенные. Вальдер не любил это место. Оно всегда было слишком холодным и неприветливым. Подчеркнуто официальным. Стены пестрели множеством изящных стрельчатых окошек с зеленовато-фиолетовыми стеклами карликов. Из них открывался прекрасный вид на ночной Авендум, благо башня давлела над всей столицей, превосходя высотой даже Королевский дворец. Огромное плоское зеркало, вплавленное в пол в центре помещения, даже днем отражало несуществующие звезды и двойную луну. Вокруг него стояли девять высоких кресел. Пять из них пустовали, четыре занимали архимаги, терпеливо и степенно дожидающиеся опоздавших. И Лио, и Вальдер вежливо склонили головы, свидетельствуя свое почтение коллегам. Те ответили благосклонными кивками. Равные приветствовали равных. Волшебники подошли к своим местам, Сели, и у Вальдера появилось несколько секунд для того, чтобы рассмотреть тех, кого он не видел так долго. Прямо напротив восседал Эло, светлый эльф с коротко постриженными по людской моде пепельными волосами и клыками, торчащими из-под нижней губы. Он являлся полноправным членом Ордена. Магистр Панарик, в отличие от волшебников из других королевств, не имел ничего против вступления в ряды ордена эльфов, перенявших основы волшебства у людей и отказавшихся использовать шаманство предков. Элло был одним из таких чужаков. Союзник или противник? Друг или враг? За те десять лет, что Вальдер владел посохом, Он так и не смог определиться в своем отношении к Лыкасту. Неулыбчивый Элло всегда следовал пути разума, а не сердца. Иногда он поддерживал Вальдера на совете, а иногда нет. Как поступит Элло сейчас, предсказать было невозможно. Проще сделать ставку в лабиринте орков, чем угадать действия Светлого. Через два пустующих кресла восседал О'Карт, низкорослый и постоянно хмурый уроженец Филанда. Огненно-рыжая козлиная бородка и настороженный взгляд из-под кустистых рыжих бровей вызывали у Вальдера стойкую неприязнь. мак не любил рыжего и не скрывал этого. Окарт отвечал Вальдеру взаимностью. В совете они всегда оказывались по разные стороны баррикад, а в повседневной жизни старались не общаться. Вежливый поклон при встрече — вот и все. Окарт был излишне мнителен всегда ожидал заговоров против своей драгоценной персоны и в общении был излишний резок, жалчен и нетерпим. Многие его не любили, и между тем Вальдеру приходилось признавать, что его противник — талантливый волшебник. Сейчас О'Карт, точно замерзший воробей, нахохлился в кресле и, сложив руки на груди, с презрением изучал дорожную одежду строптивого архимага. Особенно досталось битым и не слишком чистым сапогам. На лице рыжего застыло годливое выражение, словно он только что нашел у себя в тарелке супом полуразложившуюся крысу. Вальдер усмехнулся. «Чтоб ты подавился!» — мысленно пожелал он оппоненту, нисколько не сомневаясь, что тот, в свою очередь, сделал то же самое. Рядом с недругом восседал тощий сероглазый субъект с улыбчивым лицом и вздернутым носом. Его довольно располагающую к себе внешность портили бескровные губы и, да, тонкие сухие руки с костлявыми пальцами. Этого человека Вальдер тоже не жаловал. Он помнил его с тех пор, как еще был учеником Панарика. Зимел являлся самым старым из всех присутствующих на Совете. Страстью архимага были книги по шаманству огров, в особенности, если они касались их запретной боевой магии — Кронг Амора. Он был одним из немногих на Сиале, кто прекрасно знал древний язык огров и мог прочитать старые свитки любой степени сложности. Вот и сейчас, ни на что не отвлекаясь, он лихорадочно листал пожелтевшие страницы раритетного фолианта, бормоча под нос слова на непонятном языке. «Фанатик», — устало подумал Вальдер. «Таких, как он, очень сложно убедить в том, что они не правы Вальдеру очень не нравилась идея уничтожить неназываемого с помощью рога радуги. Раньше этот артефакт был способен только на то, чтобы удерживать колдуна в безлюдных землях. Что с тех пор изменилось? Как вообще совет решился согласиться на такую авантюру без длительной подготовки? «Рад тебя видеть, ученик» сказал Панарик. Магистр ордена Блеостра был самой значительной и влиятельной фигурой после короля. В свои семьдесят он выглядел едва ли на пятьдесят, русоволосый, с румянцем на щеках. Его карие глаза всегда смотрели с вечным прищуром и вытаскивали из собеседника даже самые сокровенные тайны. И я вас, магистр. Все прошло удачно, без осложнений. Были мелкие неурядицы в дороге, и я с ними справился. Он не хотел говорить при других, что на этот раз едва не пропал. Внутренняя разведка Приозерной Империи встала на дыбы, как только архимаг Имперского Ордена скончался от внезапной болезни. Вальдеров цепились мертвой хваткой, и волшебник на силу отбился. Его не тронули не потому, что сочли невиновным. Невиновных, как говорится, не бывает, и поджарить пятки в целях профилактики никогда не помешает. Но кто-то наверху, кому была выгодна смерть волшебника, не захотел осложнений и просто выслал Вальдера из Империи с запретом когда-либо возвращаться обратно. Но все это Вальдер расскажет Понарику позже, когда они останутся наедине. Чудесно. Магистр кивнул. «Ты в курсе предстоящих событий?» «Да, Илья у меня посвятил. Не вижу в этом никакой пользы». «Польза в том, чтобы навсегда уничтожить неназываемого», — сурово сказал земел, оторвавшись от чтения книги. «Именно сейчас? Именно сегодняшней ночью?» «А чем тебя не устраивает нынешняя ночь?» — сверкнул клыками Элло. — Ну, хотя бы тем, что нас всего лишь шестеро вместо девяти. — Не бойся. Ты не надорвешься, — улыбнулся Зимел. — Это превосходно, но я все равно не понимаю, к чему такая поспешность. Совет не в сборе. Трое отсутствуют. — Все мне и не нужны. Достаточно шестерых. — Допустим. Но с чего такая уверенность, что у нас получится то, что не получалось несколько столетий у всех других магов ордена. Вальдер постарался говорить доброжелательно и спокойно, хотя был очень утомлен дорогой. Вот и я о том же думаю, внезапно поддержал Вальдера окарт. Маги прошлого не знали то, что знаю я, веско произнес Земел. Они не утруждали себя чтением некоторых важных книг. Здесь есть все. Он похлопал по корешку. «Кронкомор, так надежно защищающий неназываемого, можно разбить с помощью рога радуги!» «Давай не будем забывать», — возразил Вальдер, «что рог, как и кронкомор, был создан ограми, и мы не знаем, чего от него ждать, если начнем заниматься артефактом в полную силу. Мы до сих пор не знаем, свет он или зло». Какая несосветная чушь! земел раздраженно фыркнул и открыл стоявший рядом с ним ларец, достав из него волшебную реликвию. Рог был инкрустирован серебром, перламутром и голубоватой огорской костью. Он дрожал от переполнявшей его силы, той самой силы, которая так надежно держала неназываемого в безлюдных землях. Ты чувствуешь от него зло, Вальдер? Архимаг покачал головой. «Нет, он не чувствовал ничего, кроме первозданной мощи. Это волшебство не было темным. Впрочем, и светлым он бы никогда его не назвал. Оно просто было другим, совершенно чужим, непонятным, а потому опасным». Рок верно хранил тайну Огров. «Неужели ты думаешь...» что темные эльфы отдали бы артефакт в руки людей, обладая он хоть частицей черного шаманства», — продолжал убеждать земел. «Если рогом могут пользоваться волшебники, это не значит, что им не пользовались шаманы Ограф», — поддержал Вальдера до этого молчавший Илью. «Я также против поспешных действий. Дождемся Арцисса, Дидру и Сингалуса». «Поддерживаю», — хмуро бросил карт «Мы до сих пор не знаем, для чего был создан Рок. Даже о том, что он нейтрализует кронкомор, мы догадались совершенно случайно». «Ни к чему торопиться. Неназываемый сидит на севере столько лет, что ничего не случится, если он проторчит там еще одну лишнюю неделю». «Нет, мы сделаем это сегодня!» Земел больше не улыбался. Его глаза зло сверкнули. Звездные карты благоприятствуют нынешние ночи. Сегодня или никогда. Потому что следующая такая ночь наступит только через сорок лет. Я предлагаю официально проголосовать за эту безумную идею», — резко бросил Вальдер. «Какой смысл?» — удивился Панарик. «Нас всего шестеро. Но давайте проголосуем», — неожиданно согласился Зимел. «Пусть совет скажет свое слово, и формальности будут соблюдены». Иначе некоторые маги не дадут мне спокойно работать. Высказывайтесь, кивнул панарик, обведя присутствующих взглядом, кто за то, чтобы воспользоваться рогом радуги для уничтожения защиты неназываемого? Против, произнес Вальдер. «Не уверен, что получится, но вполне доверяю мастерству и опыту уважаемого Зимела», — растягивая слова, сказал Элло и поставил рог на уже подготовленный постамент в центре зеркального пола. «За!» «Я, разумеется, именно этого и добиваюсь», — Зимел смотрел на Вальдера насмешливо. «Против», — нахмурился Ильё, «хотя бы потому, что решать должен полный совет». «Я тоже против», — произнес карт и Вальдору стоило усилий, чтобы его брови не метнулись вверх. На его памяти это был первый случай, когда рыжебородый волшебник оказал ему поддержку. А ведь он считал, что скорее орки станут мирными землепашцами, чем огненный маг встанет на его сторону. Не стоит будить спящего великана. Его, как мы все знаем, очень сложно заставить уснуть вновь. Пусть все идет своим чередом. Неназываемый нам пока не мешает. Сидит у себя за иглами стужи и носа не показывает. Трое против двоих. Теперь все зависело от того, что скажет панарик. Если голоса разделятся поровну, выиграет та сторона, которую поддержит магистр. По той простой причине, что его голос значит больше, чем голоса остальных. Доводы земела вполне убедительны. После раздумья сказал глава ордена. «Давайте попробуем». «Я за». Теперь никто не мог идти против решения совета. Волшебники встали в круг у зеркала, на котором лежал рок. Вальдер увидел напротив себя Хмурого и Лио. По правую руку от него с книгой в руках расположился Агровед, слева — панарик Безразлично отстраненный Эло замер справа от Вальдера, О'Карт занял место между строптивым архимагом и земелом. Хлипкий круг. Трое отсутствуют, и оставшимся придется собрать все свое мастерство. «В чем наша задача?» — спросил эльф. «Просто откройтесь. Мне нужна ваша сила. Пропустите ее через рог. Поток двенадцать, сечение восемь, будьте любезны». — ответил Зимел, открывая старую книгу на нужной странице. «И раз...» — Вальдер хорошо помнил эту фразу. Именно с ее помощью учеников обучали мгновенно концентрироваться и активировать энергию. Вот и сейчас она потекла через архимага и тоненьким пурпурным пучком стала вливаться в рог. Справа от него протянулась лазурно-зеленая, дышащая свежей листвой сила Эло и переплелась с огненно-рыжим потоком О'Карта. Панарик и Ильио тоже вступили в круг. Вокруг рога разлилось свечение и, запульсировав, стало менять цвет. Огненно-красное пламя дракона сменилось оранжевым солнцем, которое превратилось в желтую осень. Та, в свою очередь, сменила облик на зеленую листву лесов Сиалы, затем обернулась голубым весенним небом, синим бездонным западным океаном и вновь, как в самом начале, стала красным всесжигающим драконовым огнем. Именно из-за этого свойства изменять цвет под воздействием чужой магии рок Радуги получил свое название. Первые минуты прошли спокойно. Артефакт отзывался, вел себя стабильно и не внушал тревоги. Головокружение от постоянного ухода магии тоже пока не чувствовалось. «Усильте поток! Ильо, теперь ты работаешь на меня!» В голосе Земела звучала сосредоточенность. Волшебнику предстояло самое сложное — пробудить шаманство огров. «Элло, смести поток, ты отклонился на три градуса к шестой координате», раздался в полной тишине резкий голос Панарика. Магистр не только направлял силу, ему еще хватало внимания для того, чтобы следить за работой других архимагов. Элло встревоженно дернулся и перенаправил лазурно-зеленый луч туда, куда указал панарик. Земел начал заунывную песню на древнем языке. Второй раз за всю историю башни Ордена здесь зазвучала речь Огров, которая пробуждала магию Кронг Амора. «Какое-то затруднение на втором участке», — пробормотал Ильо. «Вальдер, почему у тебя рассеивается сила?» Вальдер и сам начинал чувствовать, что ему приходится прилагать все больше и больше усилий и внимания, чтобы контролировать поток. Возникало ощущение, что что-то отбирало небольшое количество магической энергии. И тут его озарило. Из-за споров с земелым он совершенно забыл о магическом щите, которое он так и не удосужился убрать. И теперь тот слабо горел на границе его сознания, вызывая досадную помеху в направлении потока и, словно пиявка, пожирая силы. Но убрать его не было никакой возможности. Секундное отвлечение — Круг разорвется, и можно только предполагать, каким катастрофическим последствиям приведет вырвавшийся поток силы. — Все в порядке. Нет ничего, с чем бы я не смог справиться, — поспешно успокоил друга Вальдер. Фонарик бросил на Вальдера хмурый взгляд. В отличие от остальных, он разглядел помеху. И это значит, что после того, как все закончится, с ним будет очень неприятный разговор. Вальдер с мрачным видом продолжил слушать заунывное пение земелла. Казалось, в зале совета прошли часы. В висках Вальдера нарастала цепкая пульсирующая боль, расплата за волшебство. Магия теплым сияющим коконом обнимала собравшихся, мягко пульсировала, растекалась разноцветной аурой и водопадом мощи втекала в рог. Сила заполнила весь зал. Она опьяняла, в ней хотелось купаться, руки тянулись взять ее в вечное пользование. С ее помощью можно было создавать горы и моря, исцелять тысячи больных, даже оживлять мертвых. Ее маленькая крупица была способна уничтожить всех врагов волеостро. Могла сделать так, что навсегда сгинут из мира сиалы, огры, великаны, орки и десятки других враждебных людям созданий. На Вальдера накатила эйфория, ощущение вседозволенности и могущества. — Что-то не так, — взволнованно произнес О'Карт. — Колебания! — Я ничего не чувствую. — Где? — Элла закрутил головой. — Правее третьего участка, прямо над артефактом. «Да где же? Не вижу!» И тут Вальдер заметил это. Маленькую черненькую точку, гниль на радужном сиянии рога. Точка пульсировала в такт голоса Земела, дрожала, словно свеча под порывами ветра. И росла. «Стоп!» — гаркнул Вальдер, у которого внезапно пересохло во рту. «Появление незапланированного всплеска!» «Гасим круг!» — скомандовал Панарик. Он тоже увидел частичку родившейся тьмы. — Не сметь! — взвизгнул Земел. — Это убьет нас! И ерунда отмахнулся магистр и начал гасить свой поток силы. — Как хабан! — вдруг выкрикнул Земел, выбрасывая в сторону Панарика руку со сложенными в причудливую фигуру пальцами. Магистр отлетел к стене и замер на полу с развороченной грудной клеткой. Со смертью мага круг лопнул и четверо волшебников разлетелись в разные стороны. У рога остался лишь земел. Радужное сияние померкло и стало черным, как душа убийцы. Переставшие находиться под контролем потоки силы почувствовали волю, и четыре ослепительных жгута магии ударили вверх, испарив потолок и крышу башни. В зал совета ворвался холодный ветер, закруживший в веселой пляске джанги армию снежинок пятый поток тот самый который контролировал мертвый панарик ударил горизонтально прошел сквозь поднимающегося с пола эло превратив его в прах а затем проделал в стене зала огромную дыру и исчез сила голодным медведем навалилась на плечи пытающегося встать оглушенного вальдера. В отражении зеркального пола, куда его бросила магия, он увидел свое бледное, перекошенное лицо с сочащейся из носа кровью. Горечь магии жгла гортань, жгутами проходила сквозь тело, вгрызаясь в кости, и причиняла страшную боль. Вокруг плескался океан силы, подчинявшийся исключительно земелу. «Убийца!» — закричал вставший на ноги Илио и, забыв про свой дар, с кулаками набросился на предателя. Упивающийся пробудившимся кронкомором, Земел обратил на противника не больше внимания, чем великан обращает на комара. Щелчок пальцами, бессмысленная огорская фраза, и Илио, издав крик, упал в дыру, образовавшуюся в разошедшемся под его ногами полу края зеркала с хлюпающим звуком вновь слились похоронив друга вальдера ты закричал вальдер рывком встав с колен но его спеленали гибкие черные жгуты силы помолчи голос земела оставался невозмутимым я занят что ты делаешь безумец вскричал маг пытаясь освободиться ты не понимаешь что ты выпустил на волю понимаю хозяин объяснил мне Он научил, как обвести вас вокруг пальца и стать бессмертным. Через несколько минут я буду равным неназываемому, а то и сильнее его. Да что там! Неназываемый, этот волшебник-недоучка, склонит передо мной свою голову. Кто такой хозяин? Архимаг старался не смотреть на пошевелившегося О'Карта и продолжил отвлекать Земела. Тебе не стоит знать этого. Подобные тебе остолопы слишком кичатся могуществом Ордена, даже не понимая своим мелким птичьим умишкам, какое могущество скоро будет доступно мне. Разбудить крон оказалось невероятно легко. Для этого был нужен лишь Рок и пять дуралеев, согласившихся отдать мне силу. Я изучил языкограф. Я десятилетиями сидел над их книгами, постигая древние тайны шаманства. Я сам добыл себе бессмертие, «И плевать, сколько вас отправятся во тьму, следом за панариком!» «Отправляйся туда сам!» — выкрикнул О'Карт, и Земелла ударил молот огня. «Вум!» — заревело пламя, и снежинки растаяли от нестерпимого жара. Черные узы ослабли, и Вальдер добавил свою силу ко второму удару рыжего архимага. Но Земел лишь покачнулся, пламя жидким водопадом стекало с его одежды. В ответ предатель нанес страшный удар, воздух дрогнул, сгустился, и в сторону магов понесся полупрозрачный багровый шар. Вальдер разглядел плетение воздуха, земли и еще чего-то непостижимого. Все, что он успел сделать, это активировать свой погасший щит, бросив в него всю энергию. Между волшебниками вспыхнула бирюзовая стена. Боевое заклинание ударило в нее, расколов на сотни тысяч голубых искорок, просяными зернышками разлетевшихся по разрушенному залу совета. Шар потерял скорость, изменил направление, но все же ему удалось задеть архимага. В груди взорвался огненный сноб, и Вальдер рухнул на пол. Он корчился и извивался, хрипя от боли, И пропустил тот момент, когда у Карт вновь ударил огнем, но уже не по Земэлу, а по рогу, над которым наливалась черная магия. От этого касания рок-радуги завертелся по зеркальному полу, сместился, и сила, потеряв стабильную основу, вышла из подчинения Земела. Какого Успел произнести предатель, прежде чем копившаяся все это время мощь крон молотом ударила по своему повелителю, а затем нырнула в зеркало и ушла глубоко под башню ордена. В зале совета тут же разлилась тишина, лишь холодный ветер выл в дырах стен, и снежинки падали с ночного неба. «Ты жив?» О'Карт подошел к лежащему Вальдеру. «Да, но это вопрос времени». Волшебник попытался улыбнуться — На его губах выступила кровь. В груди поселился голодный хорек, пожиравший легкие. Дышать становилось все труднее. Вальдер не питал иллюзий на свой счет. «Отлично!» — жестко сказал рыжий архимаг. «Минут пятнадцать ты еще проживешь. Вполне достаточно». «Достаточно для чего?» — Вальдер сел, не убирая рук от груди, и сплюнул кровью на зеркальный пол. «Для того...» чтобы отнести рог из башни. Филандец протянул Вальдеру невесть, откуда взявшийся у него в руках артефакт. «Поторапливайся. У тебя еще будет целая вечность, чтобы належаться». «Отнести?» «Куда?» Вальдер плохо соображал, но рог взял. «Как можно дальше?» «Видишь?» Вальдер посмотрел, куда указывает О'Карт. «По волшебному зеркальному полу пролегла тонкая, извилистая трещина. Затем другая, и еще. Когда оно лопнет, от башни останется только воспоминание, а то, что ушло сквозь него в землю, растечется по Авендуму. «Вставай же! Давай! Ты никогда не был тряпкой!» Вальдер поднялся на ноги, стараясь не упасть. «Я буду удерживать целостность зеркала, сколько смогу». «Я уже мертв, Фукарт давай поступим наоборот у тебя есть возможность спастись все мы уже мертвы если останешься ты то все закончится слишком быстро ты очень слаб я попробую продержаться как можно дольше окарт отвернулся от вальдера и подняв перед собой руки обрушил на трескающееся зеркало потоки силы таким его и запомнил волшебник сосредоточенным и несломленным. Серпантин лестницы дался архимагу с большим трудом. Когда Вальдер дошел до первого этажа, в глазах плясала темнота. Боль в груди разрослась до огромного пульсирующего шара. Он постоянно сплевывал появляющуюся во рту кровь. Башня Ордена мелко дрожала. Сейчас немыслимые силы схлестнулись друг с другом в борьбе за свободу, и Архимаг нисколько не сомневался, что крон Камор, пусть и незавершенный земелом, победит. Что за этим случится, Вальдер старался не думать. «Дай!» — раздался требовательный голос, и маг от неожиданности вздрогнул. Прямо перед ним, на трупе Ильио, упавшим через всю башню, сидел Кхол. И его морда была в крови. Кривенькие ручки сжимали наполовину обглоданную ногу мертвеца. «Дай!» — тварь нагло посмотрела на вальдера и втянула носом запах свежей крови. И волшебник сделал то, о чем очень давно мечтал. Кхол, взвизгнув, вспыхнул факелом. Башня уже не дрожала. Она низко стонала. По массивным стенам ползали трещины. Старинное здание чувствовало, что приближается его смерть, но волшебная дверь мягко открылась, выпуская архимага наружу. Холод и ледяной ветер опалили его лицо. Руки, крепко сжимающие уснувший рог, мгновенно замерзли. Вальдер, шатающийся походкой, направился прочь. И башня, в которой сейчас не горело ни одного огонька, угрюмо провожало его тоскливым взглядом. Лишь иногда на самой ее вершине сверкали вспышки магии. О'Карт из последних сил удерживал от разрушения волшебное зеркало. Улица магов была на удивление пустынна. Никто не вышел из дома, чтобы посмотреть, что творится, словно всех людей придавил тяжелый сон. Боль в груди нарастала. Вальдер уже почти ничего не видел. Он шел на обум, перебирая ногами, и тонко скулил, когда мучение становилось непереносимым. Кровь наполняла рот, стекала по подбородку и капала на одежду. Земля колебалась, пытаясь исторгнуть из себя враждебную ей магию огров. окарт продержался гораздо дольше, чем можно было предположить. Вальдер дошел до сонной кошки. Даже отсюда он услышал звон разбивающегося зеркала, а потом победные вой силы, устремившийся из земли. Ужасный взрыв бросил мага в сугроб, и он зарылся горящим лицом в нежную прохладу. Рев не прекращался. Магия огров бушевала. Теряющий сознание Вальдер чувствовал, как мнутся и рвутся нити жизни и горожан, как темное проклятие поглощает улицу за улицей, дом за домом, жителя за жителем. Они гибли в страшных мучениях, сила которой чуждые люди, не знала жалости и сострадания, забирая всех, кто оказывался на ее пути. Пройдет всего несколько минут, и зло доберется до того места, где лежит Вальдер, и тогда Рог навечно останется здесь. Эта мысль заставила Архимага перевернуться на спину. Он подставил покрытое снегом лицо под снежные хлопья, жадно ловя их окровавленным ртом. Ветер стих. Мир в ужасе замер перед надвигающейся катастрофой. Ожидая пришествия самой страшной за всю историю города в Юге, нечеловеческим усилием, каждый миг рискуя потерять сознание, Вальдер поднялся с мостовой и посмотрел в ту сторону, где находилась башня. Теперь на месте Твердыни стремительным волчком закручивался Черный Смерч. Обычные люди никогда бы его не разглядели, а вот магическое зрение Вальдера, пускай и ослабленное ранением, прекрасно различала высокую черную воронку, уходящую в ночное небо. Волшебнику удалось пройти еще немного, а затем он рухнул возле подножия статуи Сагота и больше уже не смог подняться. Верхнюю часть лица бога скрывал слой свежего снега, и видны были лишь губы. Покровитель воров улыбался архимагу открытой, одобряющей улыбкой. «Я должен спасти Рок. Слышишь? Должен. Помоги мне, и я сделаю все, что ты захочешь!» Сагод молчал. Вальдер почувствовал, что его с головой накрывают горячечные и бредовые видения. Ему виделись темные тени, кружащие над Авендумом. Чудился человек в куртке с капюшоном, бегущий по разрушенным крышам и прячущийся среди могучих золотолистов. От боли он уже не понимал, где находится и кто он такой. Архимаг засыпал. С каждым ударом сердца жизнь покидала тело, и разум уже завис над пропастью, из которой нет возврата. «Мастер Вальдер, очнитесь! Очнитесь, учитель!» Кто-то не прекращая тряс мага. Он хотел отмахнуться от назойливой мухи. Было приятно дремать ему мурлыкать детскую песенку, которую когда-то напевала ему мать. Но сквозь дремоту, подступающей смерти, кто-то плакал. — Учитель, это я! Вернитесь! Вальдер с трудом разлепил отяжелевшие свинцовые веки и увидел мокрое лицо Гани. — Что? Что ты тут делаешь? — с трудом просипел Архимак. — Я почувствовал беспокойство и побежал искать вас. — Почувствовал. Волшебник посмотрел на статую Сагота, прислушался, кивнул. Его захлестнула новая волна боли, и пришлось стиснуть зубы, чтобы не закричать. — Вот. Возьми. — Это Рок. Отнеси Арцису. — Быстро. Он сможет это остановить. «Я не уйду без вас?» «Неси!» «Это мой последний приказ тебе, ученик. Найди Арциса и отдай артефакт. Скажи, что я прошу взять тебя, ученики. Скажи, скажи, что все пошло не так. Скажи, что мы разбудили то, что не в силах понять. В югу!» Обессиленный волшебник откинулся на снег. — Ну же, беги, иначе будет поздно. Спаси то, что еще можно спасти. Ганни поколебался, потом решительно кивнул и понесся прочь, крепко прижимая к себе рог. — Беги, малыш, беги, — прошептал Вальдер. Снег, тихо кружась, падал на мертвого архимага, укрывая белым одеялом тепла и покоя. Снег тихо шептал и пел свою песнь, зная, что скоро начнется его самый безумный танец. Над Авендумом собиралась черная вьюга.